Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Слушай, Филимон, а дядя лёша не у тебя? А то я не забыла его обещание рассказать про ящериц. Угу, ну, садись тогда, наливай себе чай, и будем слушать. Дядя лёша как раз тебя тут ждет. Здравствуйте, дядя лёша А помните, вы обещали рассказать нам, как это ящерицам удается ползать по стенам и не падать? Ужасно, интересно, все, -то, что неизвестно. На ужасно ни зависно, всё то, что интересно. Ящерицы действительно передвигаются по горизонтальным и вертикальным поверхностям, иногда с одной и той же скоростью даже. Более того, не только по стенам, по вертикальным, но даже и по потолку. Многие ящерицы могут передвигаться причем быстро и даже прыжками. Но делают они разные виды, разные формы ящериц очень по-разному. Большинство ящериц имеют очень острые коготки, Причем практически у всех ящериц, имеющих ноги, лапы и пальцы, таких коготков 20, по 5 пальцев у них на лапках. И коготки эти действительно настолько острые, что на стенке, если она не совсем изполированного камня или из стекла, всегда найдется достаточно маленьких простому глазу почти незаметных углублений, бороздок, может быть, трещинок, шероховатостей, размеры которых вполне-вполне совпадают с толщиной и с формой острых-острых окончаний коготков наших ящериц. У ящериц, как известно, тело покрыто чешуей, и у многих видов чешуя тоже имеет каждая чешуйка. Острые, иногда зазубренные, Иногда один, у некоторых много, вырасты, как будто еще и дополнительные коготки. Вот таких коготков, которые растут на чешуечках, которыми покрыто тело ящерицы, может быть, ну, много сот. Конечно, на брюхе у ящериц обычно таких чешуй нет, разве что они есть у некоторых ящериц безногих. Но такие ящерицы особенно все-таки по стенке ползать не могут. По стенке могут очень высоко подниматься и просто доползать до верха даже совершенно вертикальной стены, если она покрыта хоть сколько-либо шероховатым, ну, скажем, слоем извести или какой-нибудь краски или какого-нибудь там, я уж не знаю, на основе песка сделанного такого декоративного покрытия. Настоящие высшие змеи, у которых один ряд чешуй на брюхе широкие, длинные, узкие, широкие, поперечные чешуи. А у этих чешуй Очень острый, тонкий, острый, длинный край, кромка у каждой такой чешуи. И чешуйки эти на брюхе у змей подвижны относительно друг друга. Чешуйками на брюхе змея может перебирать, как вы перебираете пальцами, примерно так. То есть, цепляясь кромками своих брюшных, только и именно брюшных чешуй, конечно же, змея может подняться по шероховатой стенке довольно высоко, иногда даже залезть на крышу, такое вполне возможно. Но есть ящерицы, у которых... У которых существуют особые, самые совершенные приспособления для того, чтобы бегать, свободно бегать, головой вниз, в сторону, вперед, все как угодно, по любой стенке, вертикальной стенке и даже по потолку. Это ящерицы из большого семейства гекконов. Гекконы имеют самые разные формы, семейство большое, и в нем очень много разных форм, самые разные формы, разные виды, разные группы, разные рода в этом семейство, специальные покрытия на пальцах, вообще на ладошках, на передних и на задних ладошках, и на поверхности своих пальцев. Есть виды, у которых на каждый квадратный миллиметр, вы представляете, что такое квадратный миллиметр? Это очень небольшая площадь. Квадратный сантиметр все представляют, да? Это одна хорошая клеточка в вашей тетради по арифметике. А вот обычно это вот один квадратный сантиметр. Ну так вот, в квадратном сантиметре 100 квадратных миллиметров, значит, одна сотая такой клеточки покрыта у геккона на пальцах, вот такая вот поверхность, тысячами, а у некоторых видов до полутора миллионов, крохотных, мельчайших щетинок. Щитинки эти совершенно крохотные, нужен очень серьёзный микроскоп с серьёзным сильным увеличением, чтобы их по отдельности рассмотреть. Но они жёсткие, прочные, с остреньким и обычно загнутым крючочком-кончиком. Нет такого стекла, такого гладкого стекла, на котором не было бы мини-микро бороздочек, трещинок и всяких углубленец, в которые не вместилась бы и за которой не уцепилась бы вот такая щетинка, которых неимоверное множество на пальцах или только на, на концах пальцев, или на всей ладошке. По-разному разных видов распределяются эти щетиночки. Кроме того, у многих гекконов есть еще способность пользоваться своими пальцами и пяточками как вакуумными присосками. Представляете, как работает вакуумная присоска? которую в технике и в спорте, и в строительных ремонтных работах используют очень широко. И в скалолазании, по-моему, тоже. Хотя скалолазание, ну да, тут немножко сложнее. Нужна всё-таки очень ровная, ну, техническая поверхность, чтобы такая присоска сработала. А для маленьких животных, у которых присосочки на пальцах вакуумные маленькие, конечно же, такие плоские площадочки находятся где угодно, и на дереве, на коре дерева, и на гладких камнях, и на камнях совсем не таких гладких, но в любом случае достаточно много маленьких, совершенно плоских поверхностей. Большие такие поверхности, ну, а человеку нужны все-таки такие большие поверхности, в природе встречаются все-таки редко. А в объектах, построенных человеком, сплошь и рядом. Никаких проблем, так сказать. Как работает такая присосочка? Ну, вот представьте, что вы сжали пальцы и приложили ладошку к столу, так, чтобы Внутри ладошки было пустое место, а пальцы и края ладошки везде и всюду касались стола. Теперь прижмите ладошку всей поверхностью внутренней к столу так, чтобы воздуха под ладошкой не осталось. Прижали? А вот теперь, держа края ладошки и пальцы на поверхности стола, попробуйте приподнять центральную часть вашей ладони у вас сразу же образуются щели, и туда, под вашу ладошку, которую вы чашечкой вот так вот держите на столе, сразу проникает воздух, потому что, в общем-то, человеку не положено, шлёпая лапами, бегать по потолку. А гекону положено. И у него, и, кстати, у многих других видов животных, у многих, например, древесных лягушек, концы пальцев имеют такую форму, что когда они совершают вот это действие, которое я сейчас вам описал, да, у них возникает... Разреженное пространство под концом пальца или под ладошкой, то есть вакуум, атмосферное давление, а это один килограмм на квадратный сантиметр, да, это одна атмосфера, да, вот атмосферное давление в таком случае держит очень плотно пальчик или ладошку Гекко, прижатый к поверхности. Внутри под ладошкой вакуум. То есть там давления нет никакого. А снаружи, лапки, давление есть. Оно атмосферное. Вот так и получается. Что же касается того, как гекко. Некоторые виды действительно это умеют просто мастерски делать. Будучи на потолке держась за потолок пальчиками и, вися там спиной вниз, прыгая с одного места на другое и не падает на землю, это уже из области механики, физики движения. Для этого необходимо иметь сильный и гибкий хвост. Махнув хвостом в определенном направлении и прыгая, вися головой вниз на потолке, можно создать... Такой э, момент движения, такой инерциальный момент, который по дуге подбросит вас снова к потолку. Но это уже другая история.